Тем временем Сяохуань поставила у жилкомитета швейный лоток. Дела у нее на глазах шли в гору, потом на Тацуру надели белую повязку, и она целыми днями стала занята, все мыло до да подметала. И глазом не успела моргнуть, как целый год пролетел. Однажды она вдруг вспомнила тот вечер у озера, вспомнила свою решимость, и ей показалось, что это было во сне. Девица из компании Афеев, которая вечно околачивались у мастерской Сяо Хуань, сказала... Устроить свидание с заключенным, да это проще простого. Она в два счета выйдет на лагерного завхоза, а власти у завхоза даже больше, чем у директора завода. Стоит ему перекинуться парой слов с командиром надзирателей и дело в шляпе. Что в великих революциях хорошо, всегда найдутся нужные лазейки. Сяо Хуань спросила девицу, какие у нее отношения с завхозом, обычные или особые. Та, само собой, понимала, что сяохуань имеет в виду под особыми отношениями. Она сказала, что за вхоз был бы не прочь завести с ней особые отношения, в лагере он постоянно за ней увивался, то ущипнет, то облапает. Ради тетушки Сяо Хуань она в два счета заведет с завхозом особые отношения. Спустя пару дней о уже договорились, в благодарность Сяо Хуань сшила по заказу девицы настоящие афейские брюки – Прежде Афеи носили брючки в обтяжку, а в последние годы взяли пример с военных и переоделись в штаны с длинной мотней, как в армии. Жара стояла такая, что казалось, будто весь город скоро переплавится в сталь. Выйдешь на улицу, а через двадцать минут уже тошнит, и в глазах звездочки. Сяо Хуань, таская с собой дохе, бегала за покупками, собирала передачу на свидание с Джанзянем. Продукты были в дефиците, а бисквиты в витринах универмага уже плесенью покрылись. Талонов на пирожное было не достать, потому их не брали. Сяохуань потратила все талоны, которые раздобыла у своих третьесортных друзей, и купила килограмм бисквитов, затянутых бледно-зеленым мхом. А больше всего она радовалась двум банкам с мясной подливкой. В подливке плавала свиная кожа, сало, сушеный тофу, соевые бобы, да и соли туда всыпали. Не пожалели – так что никакая жара ей была не страшна. И с рисом будет вкусно, и с лепешками из ботата, и с лапшой, и с клетками, и с жидкой кашей. Старый жарщик воздушного риса набрал для Сяо Хуань кулек воздушной кукурузы. Сапожник подарил пару матерчатых туфель с заплатами. Мороженщик принес пачку зубочисток, вырезанных из палочек от эскимо. Вечером, когда Сяо Хуань с Дохе укладывали вещи в узел, Дверь снаружи распахнулась, вошел Дахай. Вся голова в крови, одежда тоже промокла от крови. Ребята на улице, выискивая, над кем бы позабавиться, кричали ему снизу «японский ублюдок», «японская бабенка». Дахай наверняка бросился в драку, вот и получил. Дохай кинулась к нему, взяла под локоть, спросила, что случилось, но Дахай оттолкнул ее прочь. Сяохуань посмотрела на старшего — Заметила его подбитые брови, и все стало ясно. Пару дней назад Дахай спрашивал, где лежит пинцет для свиной щетины. Она ответила, что в доме уже много лет не было свиных копыт, кто же знает, где теперь этот пинцет. Сейчас Сяохуань поняла, как он расправился со своими густыми широкими бровями. Больше половины сбрил, оставив на месте бровей две неровные ниточки и порез от лезвия. Пушок над губой и волосы на висках Дахай тоже не пощадил, и его красивое лицо теперь напоминало личико какой-то бабульки. Сяо Хуань опустила взгляд ниже, редкие волосы на груди Дахая тоже попали под лезвие, и ноги он чисто выбрил. Теперь они были почти как у барышни. Сяо Хуань чувствовала одновременно и жалость, и годливость, Она представила, как Дахай стоит перед зеркалом, как скрипит зубами, глядя на красивого парня в отражении, на парня с густыми бровями и нежной белой кожей. Он впивался зубами в свои румяные губы, пока они не стали сначала белыми, потом пурпурными, в конце рваными. Единственное зеркальце, которое было в доме, Дахай повесил на водопроводной трубе в туалете. Стоя перед этим зеркальцем, он вцеплялся в свои черные, неправдоподобно густые волосы, страстно желая одного — выдрать их из головы клочок за клочком. Но с этими японскими волосами было никак не сладить, они росли и на лице, и на ногах, и на груди. Из-за них он перестал ходить в общественную баню. Наконец, Дахай решил броситься на себя с бритвой. Он крамсал и кромсал себя лезвием, и если бы мог отрезать от себя японскую половину, то вонзил бы бритву еще глубже. Да есть ли на свете хоть один человек, который так себя ненавидит, который сотворил бы с собой такое? Посмотрите, во что он себя превратил. До чего потешные брови, будто две корявые черты в иероглифе. Черты, которые стерли и решили написать заново. Но стало только хуже. Хотел всех одурачить, да сам остался в дураках. И с этим бабулькиным личиком он не побоялся выйти на улицу. На месте тех ребят Сяо Хуань, увидав его, тоже закричала бы «Бей!». Дохэ принесла бинт и меркурохром. Сяо Хуань с трудом пересилила себя, чтобы ничего не сказать Дохаю про его брови и волосы. Промывая раны, она приговаривала. «Пусть обзывают японским ублюдком. От их криков у тебя мясо с костей не слезет. А если до смерти забьют, что делать будем?» «Лучше умереть», — промычал Дыхай. То-то они обрадуются. Сяохуань бросила полотенце в красный от крови таз, про себя посчитала. «На голове у Дахая целых три раны. У тебя же легкие больные». «Потерянную кровь разве просто восполнить? Сколько нужно бульона на косточке, сколько рыбьего супа? Посмотри на себя, разве это голова? Бросить немного жира в котел, и можно ее вместо фрикадельки варить. Тогда глянь на их головы, посмотри, что я с ними сделал. Если уж драться, надо было подождать, пока мы с чернышом вернемся. Черныш не дал бы так себя изуродовать, все шишки врагам бы достались» дохая намазала раны дахая лекарством перевязала их бинтами потом достала два покрытых плесенью бисквита положила на блюдце и поднесла к кровати я не буду сказал дахай дохая попыталась объяснить что бисквита она пропарила и плесень уже не опасна не умеешь говорить по китайски не смей ко мне обращаться крикнул дахай сяо хуань с невозмутимым видом взяла метёлку из куриных перьев и дважды стукнула дахая по ноге. Потом сунула ему блюдце с бисквитами. «Не притронусь к еде, которой касались японцы». Сяохуань вывела Духе из маленькой комнаты и свирепо хлопнула дверью. Потом крикнула Джан Те, оставшемуся внутри. «Тетя, с завтрашнего дня ты у нас будешь готовить, ага. Я даже на кухню теперь не зайду». Зверёныш отказывается от еды, к которой прикасались японцы, вот и не брал бы в рот японскую грудь, когда молоком кормился. Если бы он тогда проявил героизм и оказал сопротивление Японии, не пришлось бы сейчас в его тарелку крысиный яд сыпать. Прежде Сяохуань Ухуань хотела взять Джан Те на свидание с отцом, но теперь поняла, что он Джан Дзяня не признает. Нынче настоящая мода пошла отрекаться от отца и матери. При удачном раскладе это помогало найти работу или вступить в партию. Эрхай уехал в деревню, значит, Дахай мог остаться в городе и, благодаря великой непочтительности к родителям, найти себе подходящую должность, а через успешную борьбу с японскими захватчиками в лице собственной тетушки вступить в партию и сделать карьеру. Сяо Хуань смотрела на плотно закрытую дверь, и на сердце опускался мрак, которого она никогда прежде не знала. На другой день они с Духе встали затемно и пришли на автовокзал. Когда сели в автобус, только начинало светать. Духе смотрела в окно, под солнечными лучами вода в заливных полях походила на осколки разбитого зеркала. Сяохуань знала, что Духе еще печалится из-за дохая. Ткань у штанов хорошая. Она вытащила из узла штанин новых брюк. Года три прослужат, а то и все пять, даже на черной работе. «Ты пощупай. Такая ткань называется докроновой хаки, даже прочнее парусины». Сяохуань с довольным видом ворошила вещи в узле. Начав собирать для Джанцзяня передачу, она каждый день перекладывала куртки, штаны и башмаки, которые успела раздобыть, щупала и любовалась. И До Хэ тоже должна была пощупать и полюбоваться вместе с ней». Сяо Хуань была в приподнятом настроении и часто говорила, что вещи Джанцзяню года три прослужат, а то и все пять. И только сказав, задумывалась, что, может быть, у джанзяня нет в запасе этих трех лет. На такие мысли она отвечала себе «пусть даже и нет, а я все равно должна приготовить ему одежды на три года, а то и на пять». В наше время все быстро меняется. Одна императорская династия в несколько месяцев укладывается. Вот и на заводе снова повесили Данзебао, рукописную стен газету про председателя Пэна. В Данзебао говорилось, что он белый кирпич, а политичный руководитель, а на троне председателя должен восседать красный кирпич руководитель с политической сознательностью. До исправительно-трудового госхоза оставалась одна остановка. Сяо Хуань вдруг заорала. «Тормози, стой!» Водитель невольно ударил по тормозам. Латочники, которые везли на продажу дыни, утиные и куриные яйца, заголосили. «Яйца? Мои яйца?» «Что разоралось?» — злобно крикнула кондукторша. «Остановку проехали!» — ответила Сяо Хуань. «Где вам выходить?» Сяо Хуань назвала вторую остановку на маршруте. По ее билету можно было проехать как раз две остановки. Они одолели уже двенадцать. Билеты кондукторша проверяла на выходе, чтобы не бродить по салону туда-сюда, перешагивая через дыни до корзины с яйцами. «А уши вам на что? Вы что, оглохли, когда я остановки объявляла?» Кондукторша было двадцать с небольшим, а тон такой, будто бабушка внука отчитывает. «Мы, вашенское наречие, не понимаем. Титьку уже давно не сосешь, а людскому языку никак не выучишься». Сяохуань поднялась со своего места. Сразу видно, этой дунбейской сестрице ни позор не страшен, ни даже смерть в драке. Город процентов на 70 состоял из дунбейцев, и южане боялись открыто против них выступать. «Я же сказала, тормози!» «Все равно я только на остановке смогу вас высадить», — отозвался водитель. «Конечно, на остановке», — подумала Сяо Хуань, — «иначе нам по солнцу еще вон сколько идти». «Ваш автобус обратно поедет?» — спросила Сяо Хуань. «Ну а как же?» — ответила кондукторша. «Тогда вы должны нас с сестричкой назад отвезти. На следующей неделе и отвезем. Ждите, если дождетесь», — бросила кондукторша. «Тогда вы должны вернуть нам деньги за два билета. Тогда пойдемте со мной в управление». Пока они лениво переругивались, автобус подъехал к остановке, Вся ухуань потянула до Хэ вниз, крепко сжав ее руку в своей ладони. Когда автобус исчез в клубящейся пылью дали, она сказала со смешком. Два юани сэкономили. Вон как далеко уехали, всего за пару дзяо. В лагере не было специального помещения для свиданий. Сяо Хуань и дохе привели в столовую для заключенных. Все помещение было уставлено низенькими лавками. И стояли они так, словно здесь будут слушать какой-то доклад. Сяо Хуань подвела дохе к первому ряду и села. Скоро вошел очкарик с полным ртом бунтующих зубов. Представился, сказал, что его фамилия Джао... Вспомнив, что у завхоза, про которого говорила девица Изафеев, фамилия Джао, Сяохуань мигом вынула из узла блок сигарет. Тяньмэнь. Завхоз Джао спросил, как Сяотан поживает на воле. Сяохуань принялась расхваливать Сяотан словно сокровище, даже пригласила завхоза, как будто время с ней повидаться. «Сяо Хуань угощает: "Попробуйте японскую еду, выпьете японского чая". Поначалу завхоз держался на стороже, но Сяо Хуань говорила с ним как со старым другом, и скоро он разомлел, сказал, что здесь разговаривать неудобно, и он может шепнуть охранникам, чтобы отвели заключенного на свидание в его кабинет. Сяо Хуань быстро ответила «Удобно, удобно, мы с ним столько лет женаты, все неудобные слова давно друг другу сказали». Завхоз Джао никогда не видел, чтобы на свидания с заключенными приходили такие веселушки – Он забыл про свое положение и громко расхохотался, обнажив два ряда тех самых бунтующих зубов. У Сяо Хуань был свой расчет. Завхоз Джао — человек, способный оказать ей большую помощь, и мелкие услуги от него принимать никак нельзя. Если уж быть у Джао в долгу, то в долгу неоплатным. Когда завхоз ушел, два вооруженных конвоира ввели в столовую Джанзиане. Он зашел с улицы, с яркого солнца и замер у порога. Видно, не сразу разглядел, кто ждет его внутри. «Эрхай, вот и мы пришли повидаться». Горло у Сяо Хуань перехватило, и она с трудом выдавила из себя что-то похожее на радостный возглас. А Духе все стояла у своей лавки, будто не смея признать, что этот худой черный человек с длинными седыми волосами и есть Джан Дзянь. «Духэ», — обернулась к ней Сяо Хуань, — «погляди, какой он здоровяк». Духэ сделала шаг вперед и вдруг согнулась перед Джан в поклоне. По ее лицу было видно, что она только начинает его узнавать. Конвоиры велели женщинам сесть на скамейку в первом ряду, а Джан Дзянь отвели в конец зала. «Да разве так можно? Ничего ведь не услышим». «Услышите. Когда здесь зачитывают документы, арестантам на том конце все слыхать». «Но мы ведь не документы зачитываем. Документы или не документы, все равно будете сидеть здесь. Слышно вам или не слышно, а время уже пошло. На свидание отводится один час». Через час в столовой будут накрывать обед, а после обеда зачитывать документы. Сяо Хуань и Дохэ смотрели на джанзяня, отделенного от них бесконечными рядами скамеек. Маленькие окна столовой были под самым потолком, поэтому в зале стоял полумрак, словно еще не расцвело, и силуэт Джанцзяня казался тусклым и расплывчатым. И конвоиры, и длинные ряды скамеек вынуждали Сяохуань Хуань говорить только то, о чем и говорить не стоило. Дома все хорошо. Эрхай часто пишет, и Етоу часто пишет. Все у нас хорошо. Джан -дзянь слушал, иногда мычал в ответ, иногда фыркал, смеялся. Он был по-прежнему немногословен, но Сяохуань Хуань чувствовала перемену. Теперь он молчал по-стариковски, без умолку брюзжа про себя. На заводе повесили «Дадзебао» про Сяо Пэна. «Хотят согнать его с места, — говорят, он белый кирпич М -м -м. Вот снимут его, и все будет хорошо». Джан Дзянь молчал, но за его стариковским молчанием Сяо Хуань слышала брюзгливую болтовню. «Хорошо так хорошо, ничего не скажешь. Добывает да ли в наше время, чтобы стоящий человек в начальнике выбился? Ты, баба, только зря разгалделась. Чего ж тут хорошего?» Сяо Хуань подумала, «Ведь он меня младше на три года, а уже брюзга». Так безумолку ворчат только разуверившиеся во всем люди, которым и жить давным-давно надоело. «Ты слышишь? Под лица Сяо Пэна отправят в отставку, и все обязательно наладится!» — кричала Сяо Хуань. Конвоиры недоуменно переглянулись, но ей было все равно. Она должна вернуть Джан любовь к жизни. Он фыркнул в ответ. «Слышит, но не верит. Дескать, как оно наладится?» Казалось, До Хэ все не может узнать человека на том конце зала. Сяохуань подумала, что в ее памяти Джан Дзянь остался даже не таким, каким был до ареста. Там он еще моложе, ведет ее в рощу, прыгает через школьную ограду, лежит на декорациях за клубной сценой. А нынешний Джан Дзянь, пожалуй, одной Сяо Хуань и не противен. Она медленно встала, треща суставами. «Эрхай, еду и одежду не береги, мы еще привезем». Ага. Она спросила у конвоира, где здесь туалет, и вышла на беспощадное июльское солнце. Оставила Джан Дзянью и Духэ немного времени, чтобы побыли вдвоем. Сяо Хуань проклинала свою горькую судьбу, свела ее с двумя гримыками, у которых судьба еще горше. Никому они не нужны, никто их не любит. Кто о них позаботится, если не Сяо Хуань? Как же ее угораздило повстречать эти два несчастья? Обратной дорогой Духэ и Сяо Хуань смотрели каждое в свое окошко. Спустя пять или шесть остановок, сяохуань спросила Духэ, сказал ли ей что-нибудь джанзянь. Ничего не сказал. Потому какой тихой была Духэ, Сяо Хуань видела, что поступила мудро. Правильно сделала, что оставила их вдвоем. Часть жизни Джанзяни принадлежала Духэ, и ее джанзянь мог ожить только когда Сяохуань не было рядом. Дома оказались уже поздней ночью. За весь день они съели только пару сухих пампушек. духе сразу ушла на кухню, поставила вариться лапшу. Она казалась очень тихой, свидание ее успокоило. Наверняка они о чем-то поговорили. Что могли сказать друг другу, двое никому не нужных, никем, нелюбимых людей, и отчего Духе сделалось так тихо Оставив Джанзяня и Тацуру, Сяо Хуань вышла на улицу под свирепое июльское солнце. Надрывно кричали цикады. Тацуру и Джанцзяня разделяли десятки рядов со скамьями и один конвоир. На своем языке, едва понятным незнакомцу, она проговорила несколько слов. Чтобы заглушить крик цикад, ей тоже приходилось кричать. Она попросила его каждый вечер ровно в девять думать о ней, а она будет думать о нем». В эту минуту Джанзяни Тацуру сосредоточатся, представляя другого, глядя на него в своем сердце, и так каждый вечер, ровно в девять, они будут встречаться. Его прикрытые верблюжьи глаза распахнулись и ненадолго замерли на ее лице. Она увидела, что он понял. Еще он понял, что она раскаивается за ту безобразную сцену, которую устроила два с лишним года назад. Если бы знала тогда, что всю оставшуюся жизнь их будет разделять тюремная решетка, то была бы с ним ласкова, ценила бы каждый день, каждый час. Тацуру отказывалась от всех обвинений, которые на него возложила. Эрхе, она посмотрела в пол. Он тоже глядел в пол. Они часто так рассматривали друг друга, смотрели на пол, в пустоту или куда-то внутрь себя, а видели другого. Так повелось у них с самого начала глянут мельком, отведут глаза и увеличивают образ, который успели ухватить, внимательно рассматривают его снова и снова. Впервые она увидела его, сидя в белом холщовом мешке. Из мешка оказалось, что все вокруг затянуто плотным белым туманом. Тацуру лежала на помосте, а он вышел к ней из этого тумана. Она съежилась в мешке, взглянула на него и тут же закрыла глаза, хорошенько запомнила все, что увидела, и раз за разом прокручивала в памяти. «Высокий — это точно, но движение у высоких обычно неуклюжие, а у этого нет, и лицо такое ладное». Он взял мешок на руки, ее грудь прижалась к его груди. он нес ее на руках, прокладывая путь сквозь ряды грязных ног, а она вдруг перестала бояться и этих ног, и гогота их хозяев. Потом он занес ее во двор. Сквозь белую дымку она разглядела очень хороший двор. И дом тоже хороший, хорошая семья. Зашли в дом, и из снежного дня она будто перенеслась в лето. Дом гудел от тепла, и скоро Тацуру провалилась в сон. Когда очнулась, кто-то развязывал узел на мешке прямо у нее над головой. Мешок съехал вниз, и Тацуру увидела его, мельком, одним глазком, и потом медленно рассматривала образ, который успела ухватить. Он не урод. Нет, не так. Он очень хорош с собой. Красив, мужественной красотой, и глаза с прикрытыми веками чудо как хороши. Устыдился своей мягкости и доброты, вот и опустил веки. Потом он снова взял ее на руки и отнес на кан. Она часто вспоминала начало их знакомства, иногда сомневалась, вдруг память ее подводит. Но это была их самая первая встреча. Разве могла она запомнить что-то не так? Ведь прошло-то всего 20 лет. Спустя 50-60 лет Тацуру все равно не забывала бы этот день. Теперь он был заключенным, а она родственницей, допущенной до свидания. В ответ на ее приглашение он кивнул, а конвоир услышал, каждый вечер, «В девять думай о Духе». «Духе тоже будет думать о тебе». «Так ты и Духе увидитесь».